На следующий день в окно привычно светило теплое солнышко, и вчерашние страхи казались нелепыми. Позавтракав с семьей хозяев и подышав воздухом во дворе вместе с Лизой, старательно выпускающей дым в противоположную сторону, Саша обула кроссовки и отправилась, наконец, к самому знаменитому замку этих мест. Он был виден отовсюду, но кажущаяся близкой дорога сворачивала то вправо, то влево, то к обрыву, то к маленькому водопадику, стекающему с горы, вокруг которого весело звенели колокольчиками козы, объедающие осеннюю травку, и к замку девушка добралась лишь через полчаса. Даже вблизи замок Больярда доказался внушительным. Не гламурный замок, построенный для балов и трубадуров, не легкомысленное французское шато, а грозная крепость, на которую мало кто решился бы напасть. Легкий ветерок качал ветви деревьев, Пригрывало солнышко, и девушка присела на каменный бортик вокруг старинного колодца. Было странно остаться одной во дворе замка. Семья с маленьким ребенком, вошедшая в ворота перед ней, уже поднималась по лестнице на башню. Неожиданно закружилась голова, замутила, чувство тревоги комом встало в груди, и Саша испуганно вскочила, стараясь сбросить с себя дурноту, и торопливо зашагала в замок с остальными туристами. Как только двор остался за спиной, и она вошла в широкие двери замка, дурнота отступила. Словно это колодец окутал ее колдовским маревом. Саша обходила рыцарские залы, коридоры со стершимися фресками на стенах, открывала тяжелые дубовые двери со старинными засовами, любовалась из бойниц видами, открывавшимися на все четыре стороны. Маленький Сан-Пьетро казался игрушечным, словно прицепившимся к горе, и расстояние виделось отсюда совсем другим, словно добиралось Саше не полчаса, а несколько часов. «Я там живу», — гордо сообщила она очередному служителю, показав на белеющие домики Сан-Пьетро с красными крышами и колоколенкой. «А вы знаете, что, по преданию, во времена Средневековья из этого замка в монастырь вел подземный ход?» Потом его засыпали, и сейчас трудно найти, где он мог быть». «Вот это да!» – поразилась девушка. «Почему-то хозяева Сан-Пьетро ей об этом не рассказывали. Я вообще слышала, что здесь много подземных ходов и пещер». «Конечно. Как везде в таких местностях, где среди гор стоят замки. Это удобно. В случае нападения неприятеля всегда можно уйти тайным ходом, за подмогой и напасть на врага сзади». «Или спрятать черных всадников». «Ах, вы уже слышали нашу легенду. Но это не к нашему хозяину. Паула Гуиниджи из семьи правителей Луки. Наш храбрый владелец в тайных помощниках не нуждался. Он был храбрым воином. За всадниками вам туда». Служитель показал в решетчатое окно на другой стене. В окне был хорошо виден увитый плющом замок с башней с плотно закрытыми окнами. Даже балкон на башне, где самое место прекрасной принцессе, ждущей своего принца, был увид темным плющом, словно балкон пытается скрыться от посторонних взглядов. «А туда можно пройти?» «Пройти можно, но большая часть дороги идет через лес. Не страшно будет одной на лесной тропинке?» «Да и зачем? Видите, вон там железные ворота. Они закрыты, и в сам замок вы не пройдете». «А может, тайный ход начинается в колодце?» интересовалась Саша? Вряд ли. Там какая-то аномальная зона. Около этого колодца всем становится нехорошо. И вы тоже заметили? Хотя не мудрено, сколько ведьм в старые времена туда сбросили. Был бы подземный ход, казнили бы ведьм в другом месте. Саша спустилась в нижнюю часть замка, в зал Инквизиции. А вот и она, знаменитая Малиус Малификарум. Главная книга охотников на ведьм с готическим шрифтом и цветной картинкой на той странице, где она была раскрыта. Женщина со свитком, рыцарь, подбрасывающий дрова в костер, в котором корчатся в пламени какие-то монстры. Девушка снова вспомнила колодец, вздрогнула и мимо огромной фигуры распятого Христа и печальной Девы Марии справа от него отправилась к выходу. Неприятные воспоминания о колодце быстро рассеялись у подножия замка где расположился орнитологический центр. В ожидании представления девушка прошла вдоль вольеров, где проходили реабилитацию хищные птицы, подстреленные или получившие естественные травмы в горах. Здесь были и орлы, и соколы, и множество сов. У одной клетки девушка замерла. Пушистое создание один в один с веслоухим котом, развернула голову на 180 градусов и внимательно посмотрела на Сашу огромными круглыми глазами. Девушка никак не могла оторваться от вольера. Огромная птица вздыхала и хлопала глазами, и наклоняла голову. «Я в тебя влюбилась», – шепнула Саша плюшевой громадине. Сова кокетливо хлопнула веками, зажмурилась и смущенно переступила лапами на жердочке а потом снова взглянула на Сашу и ухнула глубоким низким голосом. Саша с трудом оторвалась от клетки и с сожалением побрела на поляну занимать свое место на деревянных скамьях. Представление было великолепным. Орел, казавшийся одинокой точкой на фоне снежных шапок гор, стремительно падал вниз, уже у земли, выпустив лапы шасси, аккуратно приземлившись на жердочку. Выписывали воздушные пируэты соколы и ястребы. Но вот толпа ахнула. Низко над головами полетел стремительно меховой снаряд, раскинув огромные крылья, и присел на деревянную стойку. И снова встретила Саша взгляд невероятного создания природы. Мудрый и, казалось, даже ироничный. После представления она снова спустилась на ярус ниже, к вольерам где и застала дрессировщика в окружении восторженных дам. «Вот так мы и зарабатываем на жизнь. На содержание и выхаживание этих птиц в природе они жить уже не смогут», рассказывал красавец-мужчина, назвавшийся Карада. Зрители, а особенно зрительницы, не знали, на кого смотреть, на прекрасных умных птиц или не менее прекрасного дрессировщика. Сказал новый Сашин друг со своей жердочки. Повернул голову к хозяину и снова взглянул на Сашу. понравилось ты ему!» – засмеялся Карада. «На, надень перчатку!» Не успела Саша опомниться, как на руке ее была надета тяжелая перчатка из грубой кожи. Тут же когтистые лапы обхватили руку и совсем близко оказались карие глаза с темным, как ночь, зрачком. «Это Стрикс Небулоза. Туманная сова!» «Или неясыть», — объяснял тем временем мужчина. «От этого слова латинского «стрикс», «стригес» и произошло слово «стрига» — «ведьма». Саша его почти не слушала. Она смотрела в глаза птицы, и ей казалось, что незримая связь, возникшая в вольере, стала еще крепче. Но, услышав последние слова Карада, она удивленно подняла глаза. Говорят, что сова обманывает других птиц, заманивая их в ловушку охотника. А словом «стрикс» в Древнем Риме называли «оборотней» – птиц, которые пили кровь маленьких детей. Поймать такого оборотня было невозможно. Пожалуй, это единственное существо, похожее на вампиров, которых не победить. Да и вообще, сова часто ассоциировалась с силами тьмы. В некоторых религиях сова провожает души мертвых. «Посмотрите ему в глаза». Возмущенно сказала Саша. «И все станет понятно, но какие тут силы тьмы с такой мудростью и пониманием?» «Вот так совы и заманивают свои сети. Ты уже готова его защищать!» Пошутил Карада. «На самом деле ты абсолютно права. Все эти предрассудки возникли всего лишь от непонимания и страха. Ну как поверить в особый интеллект птицы? Только приписать ее к потусторонним силам!» Подобные страшилки затмевают другую сторону. Все же сова, в первую очередь, это символ мудрости. Не зря ее часто изображают сидящей на книгах. Сова – это страж, бодрствующий ночью и не дающий силам тьмы разгуляться по земле в темное время суток. Ты слышала о древнегреческой богине Афине? «Конечно, слышала!» Возмутилась Саша, что ее спрашивают о таких всем известных вещах. Так вот, одним из образов Афины была Афина Проноия, провидящая. Именно она изображалась с совой на плече, и поэтому совам часто приписывают свойства провидения. тоже и с нашей римской Минервой, аналогом греческой Афины, сова ее вечная спутница. Иногда, когда неожиданная тень скользит в ясный день, на мгновение закрывая солнце, мы говорим, что это тень Минервы Это крылья огромной совы на миг закрывают свет. Наверное, с таким спутником мне было бы нигде не страшно, неожиданно сказала Саша, а Карада удивленно посмотрел на девушку и улыбнулся. У вас точно любовь с первого взгляда, вы нашли друг друга. Саша с сожалением снимала перчатку, смотрела, как уносят ее нового друга в вольер, а птица... Снова повернув голову на 180 градусов, как умеют только совы, отвечала ей понимающим и мудрым взглядом.